Глава 15. 29 год. 14-е число третьего месяца. Среда. Порто-Франко. Ковать железо пока горячо или все же подождать, что решит банк? Умные люди ждут, а решительные действуют. Так мне сейчас каким? Ладно, есть еще чем заняться. Нужна упаковка, нужны еще какие-то компоненты, нужна та же вискозная вата, которую предстоит еще найти. Но это конфедерация, с ними чуть проще. В ту сторону летает самолет, так что можно метнуться туда и обратно достаточно быстро. А для начала лучше написать письмо в их торговую палату и отослать с почты. Этих ваших интернетов тут нет, но переслать файл на их городской сервер, чтобы он попал в нужную почту, можно. Техника достаточно далеко шагнула для такого невероятного прогресса. И стоит недорого. Да, услуга платная, сразу оговорюсь. И на почту физически идти не нужно. У них свой сайт есть. Вот туда и отсылаешь. Красота. Упаковка. Джейми тогда сказал, что они делают упаковку. У него типография. А у меня из башки все вон. Ничего, я его сегодня вечером увидеть могу. А если нет, то они-то телефон даст. Кстати, я сейчас как раз прямо над ней. Она в магазине, а я в новом жилье. И мне тут нравится. Студия небольшая, но все есть, что нужно, да и оформлена побогаче, чем то квартира у железной дороги, получше отделана. Большая кровать, удобный кухонный уголок, обеденный стол на четверых всего, зато есть и диван с низким столиком, а главное – маленький рабочий стол и удобное кресло. И сети на это уже подключен, так что можно сидеть и спокойно работать, особенно если всякие заботы не будут отвлекать. Заботами все понятно. Сразу же, как вернулся, залез с фонариком под Патрика и проверил каждый сантиметр. Смотрел везде. В каждую щель заглянул, но никаких маячков не нашел. Не думаю, что я мог хоть что-то пропустить. А потом и внутри все проверил. Тоже ничего. И что выходит? Машины стояли рядом друг с другом, но убийцы разместили маячок только в махиндре? Это такая прозорливость, или они просто не знали, что у вас тоже мой? Я бы поставил на второе. Тогда пират Михайлович отпадает. То есть это точно не он. Он скорее про Махиндру может не знать, но никак не про Патрик. Надо встретиться со Славой и все же проверить пару вещей, но думаю, что я угадал. В любом случае, я ему позвонил и договорился увидеться на обычном месте, то есть в Биерхалле. Еще надо бы свой адрес сменить в документах и в ID, но с этим подожду на всякий случай, не надо мне пока новое место светить. А технолога нашего, выплатив ему авансом зарплату, совершенно официально я послал сегодня искать себе новую квартиру на одного, а заодно с контрактом на работу статус резидента получать. Новая квартира для него и подешевле получится, и с линии огня он уйдет. А я себе могу позволить месяц-другой подержать то место для отвода глаз. Пусть там меня ищут. И на Патрике особо маячить не буду пока. С Восточного бульвара до всех нужных мест два шага пешком, а стоит он. Во дворе, так что его ниоткуда не разглядишь. И китайскую фронтеру я в продажу не выставлял и на себя пока не регистрировал. У меня для этого два месяца есть, так что могу ею воспользоваться, если очень нужно. Она тоже во дворик влезла. Пусть и так, что можно только на ней и выехать, Патрику выезд перекрыт начисто. Да, еще в студии есть крошечная кладовка за ванной, и туда я сварил все трофейное оружие. Что с ним делать, не знаю. Фал можно продать только свинтив с него Акок, Асакога, Ред Дот, Арамар. Red Dot посажу на свой прицел, только Кронштейн другой нужен. Еще один из Глоков можно продать. Ну и короткий калаш, сколько-то за него билдаст. Мутант РПК, скорее всего, просто никому не нужен, разве таким же исполнителем Денег за него не дадут, так что пусть валяется. Совсем плоский Вальтер спрятать на себе проще простого. Тоже пусть будет, тем более, что он с IWB кабурой. Я просто помыл ее хорошо после непонятно кого. Ладно, это все потом. Успею. Так, а что мне предпринять для собственной безопасности еще? Если заказчик узнает, что его наемники скончались при исполнении, то у него наверняка уйдет сколько-то времени на то, чтобы нанять новых. А если он их ищет в нью то им надо досюда доехать в очередной раз. Так что с этой стороны день другой спокойной жизни у меня есть. Предположительно, разумеется, в теории. А то махнет тот рукой оточенье и наймет какого-то наркомана за дозу. Вот странно это все. Странно. Какая-то стрельба из пушки по воробьям. Выписывать профессиональных убийц черт знает откуда. Для этого могут быть две причины, как мне кажется. Первое это то, что заказчик сам дилетант в этом деле и просто к кому-то обратился в юрина, например, как в криминальном анклаве. Второй вариант — Он сам там живет. Но тогда вообще полный тубик и глухой мрак, потому что с людьми оттуда я никогда не пересекался. Или все же пересекался. Хорхи туда уехал с племяшками. Ну и что? С Хорхи у меня ни единого конфликта не было и абсолютно никаких общих интересов. Увиделись тогда, поговорили, он еще и подвести предложил, вот и все. Нет, тут ничего не срастается. Ладно, скоро со Славой встречаться, а пока загляну понятно куда, благо совсем рядом. Анита была в магазине, вынимала поочередно очки из держателей и протирала стекла мягкой салфеткой. «Привет», — сказал я прямо с порога. «Привет, как Китай?» Искал великую стену, но не нашел. Думаю, что обманули. Не было ее там никогда. Может, не там искал? Или она маленькая, просто не заметил. Как ты тут без меня? Честно или вежливо? Она посмотрела на меня поверх очков. Лучше вежливо. «Без тебя очень плохо и скучно, никто не толкается во сне и не пытается рядом храпеть, поэтому не могу заснуть, ворочаюсь и все время думаю о сексе». «Да, у тебя есть пять минут?» — я посмотрел на потолок. «Нет, я очки протираю, видишь?» — она помахала салфеткой. «Совсем нет времени. Кстати, ты надолго вернулся или опять куда-то унесешься?» «Пока не планирую никуда. Есть предложение?» «Нет, но я правда соскучилась и рада тебя видеть. Храпишь ты или нет, но мне уже чего-то не хватает. Тем более, что я могу теперь тебя выставить до того, как ты заснешь. Или убежать домой сама. Так что ты что-нибудь придумай для нас. Интересное». «Пикник на природе у моря? Не съедят?» «Ты знаешь, если недалеко от города и именно у моря, то не съедят». Она даже задумалась. «На пляже иногда гиены выходят, они еще и падальщики, и еще то, что море могло выбросить, но у города их уже нет». У города вообще спокойно, зверье разбежалось дальше в саванну. так что идея не лишена смысла на самом деле, я бы еще и на велосипедах поехала. На них не везде через траву прорвешься, давай на машине, все равно придется место искать. Или можно взять на прокат квады. Я видел рент. А, точно! Анита вдохновилась а вот это уже точно настоящая идея. К югу есть даже совсем пустые пляжики. На север многие ездят, а на юг поначалу пейзаж хуже, но если проехать дальше. «Вот там самое интересное и начнется». Я поцеловал ее. «Все, пошел, у меня встреча скоро. И надо купить красивую корзиночку для пикника и симпатичные салфетки. Розовенькие возьми. Все бери розовое, как у Барби. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic», — запела она тонким голосом, пританцовывая. «You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party». Поддержал ее хриплым голосом. «Да, часть пора раздевать, мне больше всего понравилось. Все, ушел!» И до отсюда рукой подать. До конца бульвара, и там квартал направо. Хорошо, что переехал. Умница. И черт с ним, что жарко, зато геморрой в машине не зарабатываю. Дошел до угла, и там нос к носу столкнулся с Николаем, который тащил в руках два бумажных пакета с какими-то вещами. Прядец решил, похоже, хотя он и так сейчас жени хоть куда. Одна цепь с крестом на толстой короткой шее чего стоит. «Саша!» — он аж руки раскинул. «Уф, ты совсем пропал! Тебе что, тогда не понравилось?» «Николай, все отлично было, просто дел много и уезжал, только вернулся». «Где был?» «В Нойхафене, это у немцев. У тебя как дела?» «Уф, какие могут быть дела!» — Николай привычно вздыхал. Тут все не так, вот и думаю. Думаю, как зарабатывать, пока в мотере работаю. Слежу там за всем, а мне семью сюда надо привозить, своего дома нет, пока. Кстати, вспомнил я, а как сюда вообще людей привозят? Кто этим занимается? В орден надо идти, они помогают. Я спрашивал, говорят, что проблем нет. А как Хорхи побег организовали? Хорхи! Николай задумался. Уф, а я не знаю, но знаю, кто может знать. Да, как у него так сделали? Его, похоже, эта мысль тоже впервые посетила, как меня недавно. Вот и мне интересно. Можешь уточнить? Попытаюсь. Ты заезжай как-нибудь в морской бриз, там у нас кафе хорошее, кормят вкусно. Или в клуб пойдем. И Аланда про тебя спрашивала. Это потом решим. Я хлопнул его по плечу. Телефон у тебя есть? Уф, конечно. Николай вытащил из кармана телефон в каком-то невероятном позолоченном футляре. «Мне тоже твой номер дай!» Поболтали еще недолго. Дальше я сослался, что навстречу спешу. И на этом разошлись. Он по магазинам пошел, а я куда и направлялся. Славы в Бирхале пока не было, зато встретил в зале плаца. «Привет!» — протянул он руку. «Ты с доставкой завязал уже? А то рейс наклевывается, машину еще!» «Да, уже все. Чуть денег поднял, теперь дело начинаю. Кстати, не знаешь, кто нормальную упаковку может делать? Картонные коробочки, и чтобы печать на них хорошая». «В южной промзоне делают. Я у них этикетки заказываю, но коробки они тоже делают, точно знаю. У них кооп под печенье заказывает, ярко так печатают. Дать адрес?» «Конечно». «Точнее, адреса я не помню, но там просто найти». «Смотри. Так, мотель Арарат». Плац показал рукой. «А после съезда к нему едешь еще метров 300 и поворот направо, как раз у указателя порта Франко, не пропустишь». И дальше белый такой ангар, пропак вывеска, и офис у них там же, и телефон с мылом их запиши». Он достал свой смартфон и полез в адресную книгу. «Вот, записывай». «Понял, спасибо». Обслуживала меня сегодня не Оксана, которой в зале видно не было, так что половина радости от посещения в минус, можно сказать. Другая девушка была черненькой, худенькой, вежливой, но вовсе не такой вдохновенной. Но пиво все же принесла, равно как и печёночные рулетики с салатом. Слава возник в дверях минут через десять только, огляделся, заметил меня и двинул к столу, по пути прихватив другую официантку истребовав с нее продублировать мой заказ для него. «Ну что, как жизнь?» — он уселся напротив. «Да нормально, по делам тут сгонял, кручусь как-то. Слушай, у меня вопросик к тебе один». Я достал свой телефон и быстро нашел в нем фото убитых наемников и их машины со всех сторон. «Полистай, справа налево. Ты никого из них раньше не видел? И тачку?» Слава перериснул несколько снимков, хмыкнул, покачал головой и спросил. «Это кто их так? Опять ты?» «Ну так и вышло!» «Ты вообще душегуб какой-то в натуре!» — он усмехнулся. «А их-то за что?» «За то же самое. Кто-то их нанял по мою душу. Исполнители!» Не встречал возле Михалыча? Нет, протянул он. Да и не будет он никого нанимать. И вообще он, братве, объявил, чтобы за тебя до дела думать забыли. Те побозлали малости, но заткнулись. Не, не видел этих точно, и тачка. Ну, были такие, но чтобы вот прям рядом запомнить, то нет. Не, не Михалыча дело однозначно, если только он сам втихаря или кто из его пацанов. Да не, не может быть. Эти местные? Нет. Намекнули, что вообще из Ньюрина приехали, прикинь? Не ближний свет. Тогда точно нет. Тут проще местных нанять, всяких отморозков хватает. Ну ты что-то вообще публику валишь пачками. И чего я раньше не знал? А тебе зачем? — засмеялся я. Нашли бы кого израсходовать. Да, кстати, я тут про Михалыча прояснил кое-что. Его мысль плавно перескочила к важному. Траулер официально не его. Он, походу, не хочет себя с ним связывать. Оформлен он типа на артель, там два его пацана. А теперь требует, чтобы я туда вступил для резиденции и так далее, чтобы доход официальный. И чего? Траулер у него не только пиратит, что-то он еще делает. Меня третьим в экипаж специально втыкают, потому что ходит иногда не вся братва, а так, человека три. И куда ходит? Не очень далеко. Дня четыре всего, иногда 5. Сейчас, казали, готовиться типа на несколько дней сдернем. А по основному что? Есть у него бабки, точно, в наличке, и он их еще где-то крутит в левых делах. В красных фонарях у него что-то есть, поэтому и с румынами общается. Если бы не было, он бы и с ними дел не вел. Шифруется же, говорю. То есть там не на него оформлено? Нет, точно не на него. Кореши бы нашего нацелить, пошустрить. «Идить, а я его только что на улице встретил», — покачал я головой. «Но он мне телефон свой дал, можно перетереть. Непонятно только, что с этого вымутить можно. Сначала надо знать, на ком там что, потом и думать», — резонно заметил Слава. «А насчет мести и всего такого, то есть мне пока его не опасаться?» Но так бы я не сказал. Если сам подставишься, то он воспользуется. Но специально тебя искать они точно не будут. Не хочет он шума до дела». Ждет, когда его контакт в Ордене за какой-то груз цинканёт. Там куш большой ожидается, вот и сидит тихо. Что за груз хоть? Медицина вроде. Кто-то на той стороне залива торгует ей плотно по всем территориям. На одно судно влезет хрена и больше. На халяву забрать, за треть цены сдать кому-то, навар будет бешеный. Вот это бы и прихватить на самом деле. Нереально, ты же сам не знаешь, кому и где они это сдают, так? Все так», — махнул он рукой но соблазн большой. Давай реалистами быть. Решил я его одновременно и на землю вернуть, и перенаправить в нужную мне сторону. Если мы что и сможем взять, так это то, что у него здесь есть. В случае, если они выйдут в рейд и там потеряются, например. А я не потеряюсь. Вот об этом и надо думать. Кстати, где бы взрывчатки добыть? Нет идей. Я так понял, что в нью что хочешь купить можно. Полная свобода. Но один хрен не знаю, к кому там идти и куда. И да... «Траулер жалко терять. Если компаньоны мои приставятся, то я одним владельцем остаюсь». «И все менты твои?» — развил я мысль. «Единственное заинтересованное лицо. Должно быть так, чтобы ты вроде как не при делах. Оружие у него много, ты говорил?» «Ага». «Ну вот это бабки», — кивнул я. «С румынами надо пошакалить немного, узнать. Наличку найти, может, еще что-то. Дофига наберется, я думаю». «Какой бы твой Михалыч осторожный не был, но на пиратстве рано или поздно погорит. Просто вычислят, подставу устроят и траулер его в щепки разнесут, а личный состав акулам скормят каким-нибудь извращенным способом. И тебя за компанию. Ты уже сам въехать должен был, что тут понятия другие. К адвокатам потом не побежишь, а пиратство — чистый беспредел, нет?» «Ну, есть немного, да», — кивнул он и мне реально на абордаж ходить не хочется. Я бы как взрослый человек дела делал и жил в своё удовольствие. «Кстати, а Оксана где?» — закрутил он головой. «Выходная, наверное. Вот жаль. Жаль. Вернувшись за велосипедом, я поехал к Биллу, исключительно с целью разузнать кое-что. На входе в магазин столкнулся с Аркисом, который вроде вполне искренне мне обрадовался. «Как успехи? Как жизнь в новом мире?» «Да неплохо все. «У вас что, процветаете?» «Есть немножко», — засмеялся он. «Больше людей сюда, больше постояльцев в мотель. Почему в ресторане до сих пор не были? Я же не зря зову». «У нас хоть и не центр, а люди все время едут. Лучшее мясо, говорил же». «Я заеду. Вот в субботу вечером, например, Стулик резервировать надо?» «Если в субботу, то надо», — кивнул он. «Полный зал бывает. В субботу утром можно позвонить и все сделать. А можно прямо сейчас. Я в журнал запишу». «Позвоню. Мало ли что еще до субботы случится. Бил на месте? А он всегда на месте». Саркис снова засмеялся. «Его жена хотя бы ходить заставляет, чтобы худел, а он все за верстаками своими. Заходите, там он!» Там он и был. На этот раз зажимал винтовочную ложе в тисках. Точно бэддинг делать собрался. Поздоровались за руку, после чего Бил посмотрел на меня выжидательно. «У меня вопрос возник. Что тут с глушителями?» В законах смотрел, но ничего толком не нашел. Все просто. Бил полез под прилавок и достал оттуда длинный черный цилиндр. Никаких законов о глушителях нет. Все равно контролировать и не получится. Но носить их на оружие в городе нельзя. Если заметят, то лицензия на ношение сгорит сразу. А если не носить? Тогда всем наплевать. Станки у многих есть. Сделать не проблема. Конструкция простая. Вот этот, он покрутил цилиндр в руках, я сам сделал. «Но вообще ими не занимаюсь особо, просто времени не хватает. А что, нужен?» «Да так!» — я неопределенно махнул рукой. «Просто пистолет с резьбой под него есть. Вот и решил уточнить». «Я адрес дать могу», — сказал он. «Там под заказ на что хочешь делают». «Хорошо делают. Хороший металл, все просчитано». «Пистолетами с бустерами, это чтобы недосылов не было», — пояснил он на всякий случай. Когда вес ствола меняется, плюс сама банка за дульный тормоз, затвор уже чуть по-другому отскакивает, поэтому сюда, — он показал пальцем, — лучше пружину вставлять. Я понял. И куда ехать? Раньше они возле порта были. Билл взял со стойки очередную визитку. А как промзону оттуда перенесли, то перебрались на северо-запад, от стоянки недалеко. От R.A. Arms там француз один рулит. Ксавье. Очень толковый парень. Кстати, там русского оружия много из недорогого, если что. Здесь ничего не нужно. Прямо сейчас нет, я на велосипеде. Есть кое-что на продажу, но потом заеду. Насчет лар под 6,5, кридмар, не надумали? Тоже тогда. Это же и оптику другую надо искать. А деньги все на счету. Позже, наверное. У меня глушители вот под это есть. Он отошел к стойке и вернулся с короткой винтовкой чуть необычной формы, да еще и со складным прикладом, хотя выглядела она как AR-15, конструкция которой такие приклады исключает. «Ваша любимая Rock River — модель PDS с газовым поршнем, так что все ушло наверх». Он провел пальцем по чуть приподнятой верхней части ресивера. «Рукоятка в заведении, как у Скара теперь, приклад складывается, то есть еще и компактно». «Ствол для дюймов. Вообще, этот пистолет был по американским законам», — он усмехнулся. «Приклад уже здесь ставим. Конструкция позволяет. И да, это фул авто». «Да, приклад просто на вертикальной пикатине стоит, которая на ресивере сзади. Тоже интересное решение». «Триста блокаут, уточнил я. «Да, сталкивались». «Есть. Был у меня в Испании карабин под него. Там военные калибры запрещены, так что все подобное в этом калибре идет». «Тогда и объяснять не надо», — кивнул Билл. «Если звуковые патроны с тяжелой пулей и хороший глушитель, то получается что-то вроде русского вала, только еще и модульный, очень тихий, и бьет всерьез. Но ствол здесь обычный, хром-малибденовый, нет смысла укреплять при таком давлении. Сейчас глушитель покажу». Он снова полез под прилавок. Глушитель был длинный, массивный, с зажимом, который крепил банку прямо на пламягаситель. Быстро снял, быстро поставил. «Удобно. А на мою винтовку банка есть?» «Нет, я не делал», — покачал он головой. «Спроса на такие почти нет, но Ксавье может сделать. С ним поговорить, если надо. А что насчет этого?» Он похлопал по лежащему на прилавке автомату. «Сколько?» «820 кю с двумя магазинами на 30. И если с глушителем брать, то добавляйте 220. 1040 сорок все вместе. Пусть тысяча будет уже для вас». «Давайте до завтра. У меня там на продажу есть кое-что, тогда все вместе посчитаем». Нельзя заходить в оружейные просто так. Нельзя. И в то же время подобное оружие может пригодиться. Понятно для чего и зачем. Так что можно считать не тратами, а инвестицией. И тысячи не отделаюсь, нужны будут и магазины, и патроны. Ладно, подумаю до завтра. А к этому к совье съездить тоже бы надо, но с винтовкой, чтобы предметно разговаривать. Отбил и поехал искать типографию и нашел ее, как и обещал, плац без всяких проблем. Длинное, быстросборное здание в конце тупиковой улочки, возле него несколько машин, в основном как раз такие махиндры, как и у меня. Офис прямо на входе, а в офисе нашелся хозяин бизнеса высокий загорелый американец лет сорока, представившийся Эллом. Образцами продукции у них целый шкаф был завален, и среди них я быстро отыскал то, что мне примерно и нужно: по размеру, материалу и качество печати. «Вот эти серебристые, только размер чуть другой. Во сколько обойдутся?» — выбрал я понравившиеся. «С дополнительным логотипом», — уточнил он. «Да, двухцветным. Примерно 30 кю за тысячу. Если больше, то там скидки получатся. Но если все же считать по максимуму, то выходит 3 цента на упаковку или 0,18 цента на штуку, если примерно считать. Не смертельно. «И еще вопрос». Нужна упаковка вроде сигарной, в полиэтилен или что-то еще, чтобы разорвать было легко. Не подскажете, кто может делать? Я знаю, что у Коопа есть в порту упаковочный цех. Они что-то подобное делают. Эл задумался. Но тут проще свою машину иметь, как мне кажется. Они недорогие. China Equipment. Есть такая компания здесь. Тут рукой подать. Они всяким подобным торгуют. И где найти? Обратно на дорогу. Направо. И следующий поворот опять направо, там увидите. Поехал, как сказали. Нашел нужное место, в котором, к счастью, на английском говорили свободно. Нашлось даже нужное оборудование, пусть и не совсем достаточной производительности, но в наличии, не на заказ. Все в совокупности тянуло почти на 6000 IQ, но я ожидал худшего, так что даже обрадовался. И пленка у них подходящая в рулонах нашлась, как раз такая, какую я и хотел. Полупрозрачная, матовая и чуть шуршащая. Логотип на нее может наноситься прямо перед упаковкой. Подключил ноут и нарисовал, что нужно, а машина все сделает. Кстати, у них же есть станки для формирования картонной упаковки на месте, с печатью. Надо бы посчитать, что выгоднее на будущее. У меня планы наполеоновские. Я рассчитываю выйти за пару лет на прибыль больше миллиона ЭКЮ в год. И это еще скромный расчет. Слава дал мне все адреса, что он знает, так что я все же решил по ним проехаться, оглядеться. Для начала хотя бы знать, где живет сам Михалыч, а жил он в северном конце променада самый престижный адрес в Порто-Франко, можно сказать. Дальше уже виллы идут, а как раз и в этом месте еще квартиры, но уже из верхнего, так сказать, ценового разряда. Дом найти проблемы не составило, тем более, что я каждый вечер почти что катаюсь на велосипеде мимо. Магазин одежды на первом этаже Михалычу же и принадлежит, а над ним — двухэтажный пентхаус с террасой, накрытый полосатым тентом. Вид на океан, въезд в задний двор с ажурными металлическими воротами. За воротами видна одна машина, дальше не заглянешь. Что интересно, машина тоже патриот. Да, вот так неожиданно и негаданно УАЗ проскочил тут в класс люкс, кто бы мог подумать. А перед ней пустое место — То есть там еще что-то должно стоять, но сейчас не стоит. Район вокруг весь, иначе как фешенебельным не назовешь. Первая линия у океана явно самая дорогая, а вглубь на ближайших двух улицах тоже дома, хоть куда, с зарезервированными парковочными местами и солидными дверями подъездов. Дуплексы и просто блоки апартаментов везде все тот же разноцветный кирпич и хорошее дерево оконных рам. До пластиковых стеклопакетов этот мир еще не дошел. Нет в них никакой потребности. Машины у домов тоже приличные по местным стандартам, новые и ни одной индийской. Остальные адреса, что словом не дал, все примерно в этих кварталах и располагались, то есть Михалыч свою братву при необходимости может быстро собрать все под рукой. Второй магазин оказался на расстоянии квартала от первого, торговал всем для дома, от мебели до посуды. Интересно, они у него прибыльные или это чистые отмыв средств? Тогда сколько он на пиратстве может зарабатывать, если живет так кучеряво? Или там все же не только пиратство? Как раз от этой части променада к югу начиналась клубно-ресторанная его зона, начинавшаяся уже знакомым Димитриос, там же самые дорогие магазины города, торгующие в основном импортом, а на которые тут цены лезли вверх совершенно неприлично. Но у богатых свои причуды. Хотя без чего-то здесь пока обойтись не получается, та же спортивная одежда и обувь, которая совсем хай-тек, вся из-за ленточки, никуда не денешься. Проехал по променаду, вернулся, затем выбрал место в кофейне на пляже, из которой хорошо видно дом Михалыча. Wi-Fi есть, так что я тут и делом займусь, и все же понаблюдаю немного. Так мне слава всех описал, но лучше бы еще и своими глазами увидеть. Пока сидел, залез на сайт банка через личный вход, посмотрел на статус кредитной заявки. Ага, хорошая новость. Ушла на кредитный совет. То есть и мисс, или там сеньорита Караска ее одобрила. Мисс, скорее всего, акцент у нее совершенно американский, да и представилась как Лора, а не Лаура. Так что остался последний шаг. Если финансирование одобрят, то тогда сразу начинаю. У меня почти все готово. Только от конфедератов дождаться ответа. Подумав, написал вежливое письмо Милбенду, поинтересовался состоянием наших с ним дел и, к своему удивлению, почти сразу получил ответ. Милбенд писал, что в выходные будет в городе и хотел бы встретиться для разговора, на что я тут же ответил, что буду ждать звонка. Агитировать будет? Скорее всего. Но на эту схему я не пойду однозначно, даже обсуждать не намерен, только через мой счет. А комиссионные я найду способ списать. Сто Если они их заработали, а то что-то деловые больно оказались, но только не на лоха нарвались, ошиблись малость. Или все же на лоха, ошибаюсь в чем-то я сам. пару убийц где-то неоприходованным кусочком мозаики рядом лежит и ни во что не втыкается пока. И так этот кусочек крутишь, и эдак, а никуда он не лезет, хоть ты тресни. После второй чашки очень медленно выпитого кофе я все же увидел движение у дома. Прямо у входа остановилась серебристая коптива, Из руля вышел высокий, плотный, коротко стриженный человек с седыми волосами, а с пассажирского места выбралась очень модная девица в леопардовых штанах, обтягивающих вполне приличные ноги и с светлыми волосами. По описанию как раз Михалыч с подружкой. Она у него из Полтавы, что ли, Слава говорил, но подружки у него меняются, опять же, со слов приятеля. «Серьезный дядя даже с виду, мускулистый, сильный, чуть сутуловатый». Вооружен, к слову, ветер прижал, надетую на выпуску рубашку, отпечаталась рукоятка пистолета. О, они не домой, они прямо сюда направились. Кофейку тоже захотелось, похоже. Ну да и ладно, в лицо он меня не знает. Пара зашла на веранду, Михалыч поздоровался с баристой, по-приятельски, явно тут постоянный посетитель. Девица встала, быстро оценила количество направленных на нее взглядов и пошла за столик, покачивая бедрами. Она еще и на шпильках? Нет. Все нормально. Хорошие ноги на них еще лучше. Просто днем их тут не носят, разве что в румынском квартале. Интересно, как она сюда попала и чем раньше занималась? Я угадал или ошибся? Михалыч особо джентльмена не изображал, к слову. Просто вместе пришли и все. Он вытащил из висящей на ремне через плечо маленькой сумки планшет и в какие-то свои дела углубился. Девица просто глазела по сторонам, но затем полезла в телефон, тут же начав с кем-то переписываться и получать ответные сообщения, сопровождающиеся тихим блымканьем. Бористо принес им кофе, Михалычу просто эспрессо, а девице — большой латте в прозрачном стакане. Минут через пять к тротуару подъехала еще одна машина, белый уазовский пикап, из которого вышли два человека. И вот одного я уже раньше встречал. Тот самый спортсмен, с которым я говорил тогда возле сервиса. И с ним еще один, незнакомый, Среднего роста, стриженный на манер джар-хэт, кувшиноголовый, как принято называть такой морпеховский стиль в Америке, тоже не пренебрегающий спортивной формой. К счастью моему, я сидела в дальнем от них конце веранды, да еще и лицом в другую сторону, в кипе и темных очках, так что спортсмен меня просто не разглядел, а я видел их отражение в витрине с пирожными. И еще их было слышно, пусть и не очень хорошо, но даже слова различались. Михалыч говорил с заметным южно-русским акцентом, У спортсмена выговор чуть ли не московский, а у кувшиноголового украинский, причем ярко выраженный западинский. Все не разобрать, но то, что эти двое куда-то должны уехать во вторник, я все же понял. Вот и все, что разобрал. Слава упоминал, что у Михалыча в бригаде двое бывших военных. Дал даже имена, они у меня записаны. Эти похожи. Оба. Спортсмен точно не на подхвате, он из тех двоих старшим был, так что можно допустить, что это вроде как личная гвардия Михайловича и есть. И интересно, они уезжают или уплывают со Славой? Надо будет у него уточнить. Что это мне дает? Это дает знание о том, что у Михалыча тут лучших бойцов не будет. Это раз. И то, что если они морем, то траулер уйдет, и Слава будет с ними. И еще двое. Или это те двое и есть? Опять же, нужно уточнять. «Но мне и не трудно, я позвоню, или даже прямо сейчас сообщение напишу». И написал. Компания разошлась минут через 30. Спортсмен с кувшином уехали, а Михалыч с девицей ушли к нему домой. Кофе у меня давно закончился, так что я просто рассчитался за стойкой и направился к велосипеду. Тут телефон провибрировал входящим. Открыл, прочитал. «Во вторник уйдем. Я и еще трое. Четыре дня». «Еще трое». В артеле, что владеет траулером, двое. Этих тут двое, кто-то из них в экипаже получается. А интересно, на этом траулере спрятаться никак нельзя? Такой вот чисто теоретический вопрос. Пока еще не конкретно, я думаю, но вся бригада, восемь человек, не считая славы, а так могло бы стать сразу пять, например. Неожиданно возникший Александр Васильевич с бесшумным оружием мог бы стать большой и даже фатальной проблемой для участников морского похода. Плюс сам слава. Тогда опять встретиться надо и все обмусолить. Как насчет завтра утром? Лучше к цыганам заезжай вечером, часов 13. В мотель, в кафе. К цыганам в морской бриз я не поехал, а все же пошел. У Аниты сегодня подруга в гостях какая-то, так что мы покатались на великах, и все. Ну и еще с Джейми поговорил на предмет сотворения рекламных постеров и листовок. Их бы потом неплохо вместе с товаром сразу отправлять. Потом укатил домой. Собрал в сумку все то, что завтра к Биллу потащу, затем, подумав, вытащил обратно глок и отложил в сторону вместе с магазинами. Для другого дела пригодится. В кафе в мотеле играла уже знакомая музыка, но хотя бы негромко. Зал частично заполнен, все так простенько, но пахнет вкусно. Слава сидела в дальнем углу за четырехместным столиком в компании Николая. Перед ними вино в большой оплетенной бутыли, блюдо с салатом, перец с баклажанами и гора каких-то колбасок. У обоих вид довольный и сытый. Приятно глянуть. «Оф, пришел, наконец!» Николай вскочил навстречу. «Садись! Вон, ешь давай, все наше!» «Это корнецея с метитеями!» Он показал нажаренные на гриле колбаски. «Шопский салат, это уже болгарская правда!» «Вот баклажаны фаршированные и перец!» Он тут же налил вина в поджидавший меня бокал. «Вкусно все! Пока не съедим, не отпущу никого!» Ланду, позвать?» Она прибежит, красивая баба уф, зря не звонишь. Нет, Иоланду не надо, мы вроде по делу. Пошел я в отказ, но в любом случае рад тебя видеть. И даже не соврал на самом деле. К делу перешли не сразу. Сначала ели, пока горячая, и в этом Николай не наврал. Вкусно все. Румынская кухня и греческая греческой близка, и к балканской, и к молдавской. Есть на что навалиться. Так что ели много до тех пор, пока я, отдуваясь, не отвалился на спинку стула. У Славы тоже вид был слегка и от обилия пищи, а Николаю хоть бы что, и уплетал за двоих, и еще столько же умять сможет, наверное. «Николай, ты теперь, Саша, расскажи, что мне сказал», — сказал Слава. «Про этого Сергея вашего. Сергей у нас деньги крутит, и там вообще плохо вышло. Тот клуб один был, да? Живая Роза. Ну как клуб? Бордель был. Вот. Хозяин из наших был первый, но там проблемы были». Клуб разнесли, его ограбили, потом полиция. Всего не знаю, давно было, мне рассказали. Флориан хозяин. Он сбежал потом куда-то. За него хозяином остался другой, Думитро, родственник. Он из него совсем клуб сделал, стриптиз там, еще что-то, как капитан-мажор. Но денег не было. Он взаймы брал, отдавал, снова брал. Клуб плохо работал, два раза закрывали. И что? Потом к нему этот Сергей пришел. Дал денег, стало лучше. «Новые девушки приехали. Болгарки, румынки, украинки. Снова хорошо стало. Уф!» Николай выучил глаза и развел толстые руки в стороны, чтобы показать, как хорошо стало. «Сергей захотел клуб вообще забрать. Так? Или сразу все деньги верни?» Думитру отдавать место не хотел. Записал на человека Сергея половину. Но опять долги сделал у всех, собрал. И за день, как отдать, должен был и ту половину обратно получить. Пропал. Вышел из ресторана, там с нашими сидел, ушел домой и не вернулся. И дома не был, и деньги пропали. Его искали, деньги искали, ничего не нашли. «И кто его?» «А не знает никто. Сергей говорит, не знаю, теперь клуб мой, короче. Ну, у Думитру и двоюродный брат они там тоже вдоль оказались. Думитру или уны был, или боялся. А потом и кузен пропал через год». Сергей опять ничего не знает, но говорит, или пусть долг отдают, или клуб. Лусян, ну он здесь у нас вроде главный. Жену его сразу увез. Она в другом городе живет, но все бумаги на нее. Все равно без нее никак. Она половиной владеет. Сергей деньги так давал наличными, он тоже доказать не может ничего. Клуб сейчас, как ничей, опять работает плохо. — Ну а ваш по этому поводу что? — спросил Слава. — А, мы мирные люди, — Николай махнул рукой. «Нет, дела всякие делаем, но в такое лесть, уф, не наше. И даже если наше, то у Сергея людей много, война будет. Полиция нас и так не любит. Уф, сам видел, как они тогда на чекпоинте, да? Тогда все дела в помойку пойдут. И кто скажет, что это Сергей делал? Пропали люди, и все. Никто их больше не видел. Не станет Лусиан воевать». «Николай, ты вот что скажи», — заговорил Слава. «Кто у вас может от этого самого клуба говорить?» Вот узнаю брата Колю, то есть Славу. Слава мясо почуял, у него уже в глазах интерес горит. Лусян, может, он старший. Как он скажет, так вдова Думитру и сделает. А что предложить хочешь? Сначала лучше я скажу, передам. Он так говорить не станет. Вы русские тоже. Подумает, что от Сергея пришли. Скажи Лусяну, что пусть половину клуба на нас двоих запишут, меня и его. Слава кивнул в мою сторону. «Если проблема решится, то тогда отдаст». «Только ему!» — теперь уже я показал пальцем на Славу. «Он в этих делах главный, а я вроде свидетелем буду». Слава глянул на меня удивленно, но ничего не сказал. «Раз я такое заявил, то значит, это нужно зачем-то». Так что просто закивал. «Но ты понял?» — спросил Слава. «Михалыч-то счевел, отжимает точку. И ты гля, как хитрая!» Пропали и пропали, и бабки сто пудов он вернул. Взял с того Димитра или как его там. Давай сделаем, как решили, точняк надо браться. Ты чего от доли в отказ пошел? Вдруг спохватился он. Вместе сделаем, по-братски раскидаем. Ты чего вообще? Слав, у меня чуть другие планы. Клуб только мешать будет, а ты там и сам все потянешь. Сам же говорил, что был у тебя клуб в Испании. Ага, был, как раз такой же. Стриптиз и проститутки. Закрыли только. А чего закрыли? «Да хрень вышла. Там проституткам только в промзонах разрешили работать, а клуб в центре был». «Я что-то забил на это дело», — он отмахнулся. «Типа не поймают. Они возьми, да и поймай». «Меня притянуть и не за что, но все на замок и так далее. Ладно, чего делаем-то?» «Ты по-любому не беспокойся. Я с тобой четко рассчитаюсь, хозяин ты там или нет». «Слав, понятно, что делать. Надо с траулером определиться». «А чего с ним?» «Меня на нем спрятать можно?» «Тебя?» Слава чуть опешил, но тут же задумался. «Типа с вечера?» «Хоть и с вечера. А я тебе ствол с глушителем дам. Ты там вольнёшь кого-нибудь, а дальше я подключусь. Трое их?» «Трое. Если приятным сюрпризом, то и вякнуть не успеют. А что, хорошая идея, только они еще и за товаром идут. После бы разобраться. Вредно глаза больше желудка иметь. Ты же еще и на траулер наследником получаешься. Слушай, если эти пропадут, то Михалыч от рейда откажется». Слава почесал в затылке. «Топа людей у него не хватит. И тогда чего? Войну в городе устраивать? Сами попалимся». И траулер ржалко в то же время. «Да, верно», — согласился я с доводами. «Их тогда не вытянешь никуда. Взрывчатка нужна». «А вон пусть Чевелы найдут», — Слава махнул рукой в сторону мотеля. «Зов даю, что найти они что хочешь могут. Надо только прикинуть, как мне самому оттуда вовремя сдернуть». «А остальные можно дать на на жену этого Думитру, нет?» «Михалыч тогда наследник, должен повестись». «Пошли кого-то вальнуть, да и все». «А вот нет», — возразил я. «Он расследование не захочет. Исчезнуть она не может, тогда доказывать трудно. А несчастный случай в одиночку не устроишь. Там люди нужны. Даже если она с горя повесится, то все равно. Но как один из вариантов».